Часть первая, глава пятнадцать, подглава три. Гидрокрейсер «Алмаз». «А я говорю, а на прощание, мистер, позвольте дать вам совет. Подумайте, что вы и ваши матросы будете говорить на заседаниях Адмиралтейского суда. Что-то мне подсказывает, что если вы скажете правду, вам никто не поверит. Вы бы видели, как он вылупился!» Мессон усмехнулся. «Еще бы!» заявить под присягой, что крейсер потопили пришельцы из будущего в порядке мести Британской империи за п р е с т у п л е н и е против большевистской России. Как он не спятил, когда вы это рассказывали, ума не приложу. Я не только рассказывал, я и показывал тоже, гордо ответил Андрей. Ничего конкретного, какие-то ролики завалялись на планшете, но ему было все равно, что смотреть. Глаза остекленели, щека дергается, вот-вот грохнется в обморок. Глебовский удивленно смотрел то на Андрея, то на Эссена. а б о ю с ь господа, и не совсем уловил. Андрей Геннадьевич, а зачем вы наплели англичанину эту ерунду?» «Проще простого, Адриан Никонович», — объяснил Эссен. «Господин Митин т хотел о т в е с т и от моряков Белого флота подозрение в том, что это они раскукали британское корыто, а заодно и от большевиков. Верно, Андрей г е н н в и ч «Истинная правда, ваш бродие!» д о р а ш л и в о отрапортовал Митин. г Таков и был мой коварный замысел. А для убедительности я ему пачку картинок подбросил. Заранее распечатал из «Звездных войн». Теперь умникам из Адмиралтейства будет чем заняться. Я сам расхохотался. Представляю, как эти господа подают л о й д Джорджу аналитическую записку «Перспективы развития в о о р у ж е н и й основанных на лучах смерти». Пожалуй, еще и т е с л о разыщут в Америке. б а ш н ю выкупят, которая для передачи электричества без проводов. Нет, р е й м о н ф е д о р о в и ч Ллойд Джордж этого не оценит. В глазах у Андрея плясали чертики. Им надо к Черчиллю. Старина Уин не обожает авантюры, Глебовский поморщился. Его коробило шутовской тон собеседников. А если Фрунзе прикажет расстрелять англичан? У большевиков это быстро. Я за этот год такого насмотрелся, и пойдет ваша затея прахом. — Ну, во-первых, — рассудительно заметил Андрей, — у нас просто так никого не расстреливает, а тем более иностранцев. Сначала допросят. И попадут мои сведения не к Черчиллю, а прямиком в особый отдел ЧК. — Кто у них там мистикой занимался? — Буки? — Вот к нему и попадут. Хотя особый отдел, кажется, еще не создали. Но ничего, найдут куда передать. — А вас не беспокоит, что... — Да вы не воспринимаете это всерьез, Адриан Николаевич, — ухмылился э с о н Господин Митин и з в о л я т валять дурака, а вы и поверили. — А если серьезно, — подхватил Андрей, — то экипажу Карадока ничего не грозит. Судя по записям в судовом журнале, у командира был приказ осмотреть Севастопольскую бухту и доложить о результатах адмиралу Сеймру. На связь они не выйдут, а значит, послезавтра, самое позднее. Адмирал занервничает и пошлет на поиски что-нибудь посолиднее легкого крейсера. Вряд ли Фрунзе захочет подставлять Севастополь под главный калибр какого-нибудь аэрон-дюка. Инженер обиженно посмотрел на шутников. — А вот вы развели жеребячество, господа. А я все думаю о том, что тут творилось пару часов назад. — Да, — согласился Эссен, — грандиозное зрелище. Особенно то окно в небе. Как т о м у Ломоносова, помните? Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Мне, Реймонд Федорович, сейчас не до изящной словесности, натреснутым фальцетом выкрикнул инженер. Как подумаю, что нам лезть в эту бездну, сразу хочется выкинуться за борт и плыть к берегу. Правда, я плавать не умею. А вы возьмите спасательный круг. — серьезно посоветовал Андрей. — Вон тот, на лейре. Говорят, иногда помогает. Правда, вода холодная. Пока доплывете, замерзнете насмерть. — Вот что, Адриан Никонович, — перебил Андрея сын, — пойдемте спустимся ко мне в каюту. Я вас научу справляться с этой напастью. — С какой напастью? — удивленно воззрился на него Глебовский. — Признаюсь, вам честно? — — понизив голос, произнес авиатор. — Перед первым переносом я тоже боялся до одури. Ну, побоялся, побоялся, а потом подумал, сколько можно. Сел, прикинул, что к чему, и нашел отличный способ. Так что не будем терять времени, господин инженер. Пойдемте. — А не рано, Реймон Федорович, — осведомился Андрей. — Еще целый час успеете принять меры. «Можем и не успеть», — заговорщическим тоном сказал э с с н «Способ этот особый. К нему надо готовиться заблаговременно. И, кстати, по дороге заглянем в г о ф е т ч и к у Андрей Геннадьевич, вы с нами?» «Вы идите, господа, а я еще немного побуду здесь». И, дождавшись, когда Глебовский направится к трапу, сделал понятный всякому русскому жест, щелкнул указательным пальцем по шее. «Господин майор, это вы?» «Простите, не узнал без формы». Андрей обернулся. «А, Коля, ты тоже здесь на алмазе? Как устроился?» «Спасибо, Андрей Геннадьевич, не жалуюсь. Тесно, конечно, но сейчас всем так...» «Это, брат, верно». «Ну ничего, еще полчаса и отправимся. А там увидишь, как нас будут встречать». «Я как раз об этом, то есть...» Он сбился и показал на сужающуюся вокруг корабли вихревую зону. Мои товарищи гадают, что будет дальше. И к тому же с нами еще кое-кто. Она, видите ли... Она? Уголки губ собеседника чуть тронул улыбка. Видимо, ваша невеста, юнкер. А не рано? Может быть, стоит подождать, пока станете хотя бы поручиком? Коля хотел возразить, но покраснел, смешался и замолк. Ну ладно, не мое дело, с ж а и л с я Андрей. Так о чем вы спрашивали? Я же говорю. Нам никто толком ничего не объяснил. «Может, расскажете, что будет дальше?» Андрей серьезно посмотрел на юношу. Тот ждал. «А дальше, юнкер, мы спускаемся внизы, задраиваем броняги и ждем. А пока ждем, я вам все растолкую».